Тем временем принцесса Натрефлани Эл-Карбалест посетила фамильный особняк за городом. Уэллеронский дворец служил главным домом её семьи, а также зданием, где заседало правительство, в нём постоянно кипела жизнь. Загородное поместье – тихое пристанище, в которое вход был заказан всем, кроме королевских особ, прислуги и высших сановников. Стоило лишь ступить под свод особняка, и человек попадал в безмолвное пространство, точно застывшее во времени, и не было. Уже 4 года его занимала всего одна персона. Флания поставила свежий цветок на окне, сквозь которое лились лучики весеннего солнца. Может, седа, пап? Замечательно. Так ветер донесёт их аромат. Раздался голос из глубины комнаты. В постели лежал мужчина средних лет, в нём угадывались черты войны и флании, и отнюдь не случайно это король Оуэн, уже несколько лет как он был прикован к хворию к постели. Сколь чудесный запах весны. Ты сама выбрала цветы. Да. Подобрала такие, что украсят комнату. Как же я счастлив иметь столь заботливое дитя, улыбнулся Уэйн. Только от измождения промелькнуло лишь её подобие. На лицо девушки легла тень. Оуэн был слаб с рождения. 4 года назад климат резко изменился, и тем самым окончательно подкосил здоровье монарха. Король передал правительственные дела старшему брату Флани, Уэйну, чтобы всецело заняться лечением, однако по прошествию столь длительного срока он так и не восстановился. «Не печалься». Выпрямившись, Флания постаралась прогнать туч над головой. «Мне правду уже лучше», — подбодрил её Уэйн мягким голосом. «Я все чаще выхожу на прогулку и верю, однажды вне в предстану перед народом, «Более того, ни за что не позволю смерти прибрать меня раньше твоей свадьбы. Мирабель, моя драгоценная покойная жена, разгнявается, если не принесу ей столь прекрасную весть». Уинн храбрился, и всё же Флани не отмахнулась от сторони отца. «Ты прав. Только когда примерю венчальное платье, увижу, как ты расплачешься». «Само собой. По мне и не скажешь, но я плачу при всяком удобном случае». Отец и дочь обменялись улыбками. «О чём поговорим сегодня?» – поинтересовался мужчина. «В прошлый раз я рассказывал, как мы с Мирабель полюбили друг друга». Флания делилась повседневной рутиной и страстями с политических полей, а Оуэн – чем-то из личной жизни либо историями. Принцесса всегда приносила что-то свежее, король же загородное поместье не покидал, и оттого его запасы истощались. Пока он думал, что бы им обсудить, Флания сама обратилась с просьбой. «Расскажи мне больше про Уэйна. Про Оуэна. Вот дивилса Оуэн. Та же знаешь, его не хуже меня. Я считала так. Все видят в нём милостивого и справедливого правителя, но недавно я задумалась. Может, это только одна его сторона? Я изучила решение о брате на месте регента, хотела выяснить, что им движет. И увидела, что это не ожидано. На первый взгляд, казалось, Оуэн преследовал исключительно интереса натуры. Однако, Флания копнула глубже и обнаружила Так народ оставался в неведении, брат действовал жёстко и лицемерно. Девушка не осуждала его. В то же время ледяной расчёты и игра на чужих чувствах не вписывались в образ доброго старшего брата. Фланя кивнула. Вот я и хочу узнать, что думаешь ты? Хм. Я задумался. Оуэн, серьёзно ли настроен на дочь? Я скажу, но прежде позволь спросить, что ты намерен делать с полученным знанием? Что намерен? растерялась принцесса. У каждого из нас много сторон, и у меня исключения. Вот и всё. За улыбкой твой брат способен скрывать тирана, и в то же время это не делает его любовь к тебе ложью. Почему ты так желаешь выведать секреты? Но я, фланя замелось, не знала ответа, чего она добивалась. Стремилась убедиться, что сердце брата тает от однообра? Король добавил: Я не хотел тебя упрекнуть. Если ты искренне беспокоишься, я расскажу. Если же ищешь о приверженье догадкам, боюсь, может статься мне тебя не в чём уверить. Слова отца вылились предостережением, и Флония погрузилась в раздумья. Чем больше она принимала Оэна, тем яснее виделся его загадочный образ. И этот образ обернулся бездной, что холодила ей душу. Впрочем, принцесса и не думала бросать регенту вызов. Была и другая причина, которую она не в силах выразить словами. Флания старалась прогнать тревогу, норовившую поглотить её. Твердила себе, что Уэйн добрый, что он любит народ и страну. Если же это окажется не так, внезапно со стуком в дверь в комнату ворвался слуга. «Ваше Величество! Ваше Величество! Прошу прощения, что прерываю. На его высочество принц Уэйн вызывает принцессу Фланию к себе. Велел передать дело, не терпит отлагательств». «Уэйн?» — оторопила девушка от совпадения. Они только заговорили о брате, хотя едва ли он их подслушал. «Должно быть что-то важное. Ступай. Но ведь мы всегда можем вернуться к нашему разговору», — настоял Уэйн. Флани осталась, поклонилась и выпорхнула из комнаты. Король посмотрел, как дочка скрылась за дверью, и наедине с собой затруднённо прошептал. «Что я думал про Уэйна? Что тут сказать? Он дракон в человечьем облике?» Монарши к кабинету Иллеронского дворца. «Приглашение в Де Лунио?» Вопросительно наклонила голову Флани. «Именно его передал конец нашего соседа», ответил Уэйн, сидя за столом напротив. «Повод – вторая годовщина Союза». На западе Натра ограничила с государствами солджеста Де Лунио. В прошлом торговый раз при растущее могущество Котбола вынудили Де Лунио объединиться с Питчей против Северного Королевства, стараниями Уэйна планы пошли прахом, И все вину возложили на тогдашнего канцлера. Его отстранили от власти, а после три страны заключили хрупкий альянс. Ничего примечательного в празднестве нет, только едва ли наши друзья хотят просто отметить, продолжил Оин. Флания, что по твоему затеяли в Делонии? Та задумалась ненадолго и ответила: "Показать нерушимость альянса в три страны и за рубежом? Гранкая церемония с представителями всего триумвирата и проч от Союз в глазах подданных?" «А также остержит остальных игроков Наварна!» — кивнул принц. «Что-нибудь ещё?» «Ещё?» «А...» Уэйн частенько подобным образом проверял Фланию, но редко просил уточнить, если получал правильный ответ. Девушка погрузила ей судорожные мысли. «Дам подсказку!» «Сравни нынешнее положение Делонио, Натры и Солжеста!» «Нынешнее положение...» «Ещё недавно вопрос поставил бы Фланию в тупик...» Однако она сравнила политический вес трёх государств и пришла к выводу. «Церемонии они намерены заявить о себе в союзе?» «Островом, Флане!» — хмыкнул Уэйн. Принцесса засеяла от похвалы брата. Юноша глянул на неё и объяснил. «Натра процветает, солджест силён как никогда, а вот Делунию похвастаться нечем. Сверх того, с изгнанием канцлера дела у королевства пошли по наклонной». Флане оскривилась в лице, Ну догадыва лося, что вот так всё сложилось. Не обращая внимания, Овен продолжил. Поряжде гнусный канцлер дёргал за ниточки. С него не сложили полномочия, и королю со подверженцами судьба даровала возможность взять положение в свои руки. Вы, мир далёк от грёз, да и править дело не из простых. ныне монарх слепо доверяет новому канцлеру, а тот из рук вон плохо исполняет свой долг. Потому они и приглашают союзников. Альянс Котбеллом и Питчей поддерживал Делуню на плаву, бездействие превратит страну в сателлит. В церемонии власти намеревались сохранить и союз, и равный статус. «Тут мы подходим к главному», — поднял палец Уэйн. Отвергнув приглашение, «Натра положит Альянсу конец. С этим я бы повременил, а потому мы нашим друзьям подыграем. Один нюанс — вельможи шагу мне не дадут ступить за порог». «Значит...» — Уэйна установил консул Ульбецкой Лиги Агата — И двор пришёл в бешенство. Раз так брат позвал фланию лишь по одной причине. Ты отправишься вместо меня. Готовятся к поездке стали незамедлительно. Представлять интересы натуры тяжкая доля. Однако достижения флании и слегка и заслужили расподство чиновников. Вскорь карета снарядили, свиту собрали, с принимающей стороной детали обсудили, глазом моргнуть не успели, как во дворе королевского дворца выстроилась колонна экипажей и повозок. Стоял ясный день, Завершались последние приготовления, сквозь снующие вдоль карет по услугу к флане и протиснулся Сергис. «Ваше высочество, мы готовы отправляться», — доложил он. «С вашего позволения совершу последний обход». «Благодарю, Сергис. Ступай». «Вернусь сию же минуту». Поклонился мужчина и удалился. Принцесса проводила его взглядом, вошла в карету и плюхнулась на мягкое сиденье. «Странно как-то». парабарматала в Флании. Что странно, спросил Нанаки, юный стражник, который взобрался внутрь вслед за девушкой. Белые волосы и голубые глаза выдавали в нём фламийца. Я уезжаю за границу, а Оэна остаётся. Обычно наоборот. А он провожал тебя, когда мы поехали в Милтус. Так-то оно так. Однажды Флания отправилась в торговую столицу вместо брата, но сейчас ей всё ощущалось иначе. «Пару лет назад я бы и не подумал, что Уэйн настолько будет полагаться на тебя», признался Нанаки. «Ты прав. Я всегда мечтала об этом, но чтобы так скоро представлять страну за рубежом...» Была ещё одна причина, почему Флани не находила себе места. Принцесса многое хотела расспросить у Уэйна, и вместе с тем радовалась, что брат больше хвалил её и доверял. Девушка всей душой любила брата, и уважала его, и не видела в этом противоречия. «Ой...» Я же забыл расспросить отца о Уэне. А, помнилась Флания. Она столько влеклась подготовкой, что прочее совершенно вылетело из головы. Впрочем, Флания не бросится в загородное поместье, Уэну поручили важную миссию. Нанеке вырвала принцессу из раздумий. Чего ворон считаешь? Да так, думаю о предстоящей миссии. Смотри, ты выросла, тихо заметил парень. Выросла? Флания осмотрела себя. За последние года она очень даже расцвела. «Став писанной красавицей!» «Верни, растёшь!» Буркнул Нанаки, отведя взгляд, и в то же мгновение получил подушку по голове. «Монарший кабинет!» Когда кареты окончательно скрылись из виду, Нинима оторвала взгляд от окна и повернулась к Уэйну. «На сей раз ты в само спокойствие?» Принц чинно сидел за столом и изучал документы. Раньше он ходил взад-вперёд по комнате, держись за голову. «Что изменилось?» Дежурная встреча в союзном государстве отнюдь не переговоры с недругами. Пожал плечами юноша. К тому же Флания блестяще проявила себя в Мильтасе. Имя принцессы Натри все чаще звучало что в высшем свете, что в народе. Никто не смел оспорить гений Уэйна, и тем не менее он такой же человек. А в одиночку с королевством не совладать, регент не применил случаем дать сестре говорить от своего имени. И вот усилия принесли плоды. На вояже в долине у для фланея точно прогулка по парку, и она Мерин ставит перед ней всё больше и вызовов. Добавил Уэйн. Он, в принципе, всегда справлялся безче либо помощи. Даже когда работал сообща, он заготовливал план на случай провала. И тут он зывляет такое. С за холодным комментарием определённо скрывалась крепкая вера во фланея. Мне не сдержала смешка. Что смешного? Да нет, ничего. Девушка обязательно передаст слово парню и его сестре. она будет вне себя от счастья. Вот и долгожданный отдых. Бросил он и на что-то на стол. Преждн он утопал в горах бумаг, сейчас же на нём лежала лишь аккуратная стопочка. Хотя ведь и може мы кинулись разом просить всю Зирена помочь, когда вдруг получили приглашение, в целом они управились делами сами. Мне Ни Немке внуло: "И всё же лучше подготовиться, если в делоню что-то произойдёт". Полно. Где необходимо расквартируем солдат, оставим рутину новосалов. Я бодрем сидеть наблюдать. Давно уже пора подогреть себе крестлятся. Прожебрачение вашего высочества ворвался в кабинет сановник, на его лице застыла мука. Прибыл послал от принцессы Роэльмина. В асвальской империи назревает война. Не немного значительно глянул на Уэйна. Что скажешь? Не на минуту нельзя оставить без присмотра. Тяжело вздохнул принц, и поднял взгляд. Сразу же имся же надо во фронта.